11. И аж встал на колени, чтобы лучше видеть порошок, рассыпанный им на верхней площадке лестницы. Бесполезно ничего не понять. Слишком много ног прошло здесь ночью и возможно утром. Он собрал немного порошка и поднялся. Рожав кулак, он смотрел, как порошок медленно опускается на пол и пытался определить направление воздушных потоков. Но частички порошка падали вниз. Никуда не отклоняясь в своём движении, он проверил показания висявшего рядом термометра. Температура невысока, но всё же не такая низкая, как прошлой ночью, вполне обычная для утра в это время года. И аж спустился вниз и направился в сторону, ориентируясь на звук доносившихся оттуда приглушённых голосов. Кристина смеялась над какой-то репликой Саймона, а сидевшая во главе стола Роберт улыбался, глядя на обоих. Когда Дэвид вошёл, разговор немедленно прекратился. Доброе утро, мистер Рэш, приветствовал его Роберт и указал ему место рядом с няней Тэс, напротив своих младших брата и сестры. Надеюсь, вам удалось выспаться после маленького печального происшествия прошлой ночью. Я отодвинул стул и сел. Эх, да, я спал, ответил он. И всё же я так и не смог понять, что же случилось. Я уверен, я настаиваю на том, что видел на улице девушку. Все смотрели на него, не произнося ни слова. Хорошо, сказал Дэвид. Допустим, в пруд меня столкнула собака. У меня нет никакой уверенности в этом вопросе, поэтому настаивать не буду. Но я твёрдо уверен в том, что от самого дома преследовал какую-то фигуру. Это была молодая девушка. Он поднял глаза. Мне показалось, что это были вы, Кристина. Она только посмотрела на Эша и ничего не сказала. В воцарившееся за столом молчание прервал Саймон. Мне кажется, настало всё-таки время рассказать нашему исследователю обо всём, что происходит в Этберке. Да, пожалуй, после минутного колебания согласился с ним Роберт. Мы воздержались от этого прошлой ночью, поскольку вы были несколько не в себе, и потому что вы сами запретили нам это делать, не позволили ничего вам рассказывать до поры до времени. И тем не менее, думаю, что нам пора поговорить о наших призраках. Да, пора, кивнула Эш. Что ж, в таком случае будет справедливо, если начнёт няня, она первая столкнулась с нашим призраком. Все взоры обратились к тётушке, которая в этот момент встала из-за стола, чтобы принести ей и ашу завтрак. Она поставила перед ним тарелку с мизерной порцией яичницы с беконом и грибами и вновь села, опустив глаза и глядя в свою тарелку с недоеденным завтраком. Создавалось впечатление, что она не хочет ничего говорить. Ну, давай же, няня, не стесняйся, подбодрил её Саймон. Мистер Эш приехал сюда, чтобы помочь нам. Расскажите о том, что вы видели и пережили, мисс Вэб, мягко попросил Эш. Я не удивлюсь ничему из того, что вы скажете. Она начала очень неуверенно и запинаясь. Я я я видела несколько раз я видела призрак. Всегда в одном и том же месте, уточнил Дэвид. Нет, в разных частях дома и и в парке около пруда, да, однажды, ответила она, избегая встретиться с ним глазами. И аж с мрачным выражением лица обвёл всех взглядом. Как выглядел этот призрак? спросил он, вновь поворачиваясь к няне Тес. Это была девушка, прошептала она, юная девушка. Я аж заметил, что Саймон и Кристина украдкой переглянулись и улыбнулись друг другу, но постарался скрыть своё раздражение. Одетая во что-то свободное, белое и лёгкое, похожее, скажем, на ночную рубашку, сказал он, и слова его прозвучали скорее как утверждение, чем как вопрос. Няня Тески внула, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Как долго? Простите, Она подняла на него непонимающий взгляд. Как долго всё это продолжается? Сколько времени вам приходится наблюдать этот феномен? Это безусловно призрак, мистер Леш вмешался в разговор Роберт. Это пока ещё не установлено, резко ответил Леш. Так как долго, мисс Ват? Уже несколько лет. Да, многие годы. В таком случае, почему только сейчас вы решили провести исследование? И вновь за неё ответил Роберт. Ну, видите ли, до недавнего времени этот феномен, так сказать, являлся только няне Тес, а теперь все мы стали свидетелями этого явления. Саймон зажал руками рот, пытаясь подавить смешок. Это что, шутка? Обернувшись к нему, поинтересовался Эш. Простите, пожалуйста, моего брата. Извинился за Саймона Роберт. У него манера всё превращать в шутку. Не у меня одного, быстро отреагировал Саймон. Старший брат никак не отозвался на его слова. "Вы ведёте себя невежливо по отношению к нашему гостю", проворчала няня Тес. Совершенно справедливый упрёк, няня с улыбкой сказал Роберт и повернулся к Дэвиду. Боялась няня Тэс, пришлось многое испытать от наших глупых шуточек ещё со времён нашего детства. Иногда я удивляюсь, как ей удаётся терпеть настолько лет. Кому-то нужно было это делать, тихо, словно про себя, пробормотала няня Тэс. Кому-то. Она снова опустила взгляд в тарелку с едва тронутым завтраком, как будто видела там нечто интересное. Я тоже попытался приступить к завтраку, хотя аппетита совершенно не было. Вы сказали, что теперь вам всем пришлось повстречаться с тем, что вы называете призраком молодой девушки. И ни однажды, ответил за всех Роберт, и все мы видели её в разных концах дома, но только няня встречала эту бедную непрекаянную душу за пределами дома. Почему вы называете её бедной? А разве не таковы все они, одинокие души, которым при тех или иных несчастливых или даже трагических обстоятельствах пришлось покинуть бренные тела? Я помню, что где-то даже читал об этом. Это общепринятая теория. Но высней не согласны, в первые за всё утро подала голос Кристина. Свет, проникавший сквозь высокие окна за её спиной, По мере того, как разгорался день, становился всё ярче и окрашивал волосы девушки в ярко-рыжий цвет. Глаза её искрились смехом. Я уж и начал привыкать к такому их выражению и подумал, уж не подшучивает ли она над ним? Я готов поверить, что эмоции, испытываемые некоторыми психически слабыми людьми в момент смерти, могут быть настолько сильны, несмотря на боль, моральную травму или шок, что оставляют после себя некое впечатление, послеобраз, если хотите, и требуется многие и многие годы, чтобы он рассеялся навсегда. Он перевёл взгляд с крестены на Роберта. Предполагаю, что Эдинбург тоже имеет свою историю. он всегда находился во владении Мариелов. В этом доме жили многие и многие поколения Мариелов в месте Реш, сказал ему Роберт. Фактически, со времён его постройки, с XVI века. Тогда, возможно, вам известно, Роберт не дал ему закончить фразу. Мариелы во все времена предпочитали забывать о своих несчастьях. Насколько я знаю, ни одна трагедия, когда-либо случившаяся в Этбруке, не нашла отражения в семейных анналах. В жизни нашего поколения тоже произошло несчастье. Наши родители погибли, когда мы все были ещё совсем детьми. Но это был несчастный случай, произошедший далеко отсюда. Быть может, кто-то из гостей или слуг умер в доме при трагических обстоятельствах. Ах, Были времена и какие, когда в Эддбруке работали слуги, а теперь все заботы о доме полностью лежат на няне Тес. Она прекрасно с ними справляется. Тётушка, наливавшая в этот момент чай гостю, казалось, была не слишком то польщена этим комплиментом. Она поставила чашку перед шефом, которого поразила её молчаливость и явное нежелание принимать участие в разговоре. Однако о каких-либо убийствах или самоубийствах гостей или слуг Кетбрука мне ничего не известно, закончил Роберт. Никого бы не удивило, если бы в таком доме, как Кетбрук, где-нибудь в шкафу была припрятана парочка скелетов. И аж добавил в чай молоко и продолжил: Хорошо бы всё-таки узнать, кем была эта девушка. Кристина, положив руки на стол, наклонилась вперёд. Значит, вы верите, что этот дом посещает призрак. Вполне возможно, что здесь задержалось визуальное представление о ком-то, кто прежде жил в этом доме. Вероятно, что именно его я видел прошлой ночью, своего рода видение. Это что, синоним слова привидение, пренебрежительно спросил Саймон. Нет, это то же самое, что и образ, ответил Эш, оглядывая сидящих за столом. Совсем не обязательно, это может быть приведением в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Сегодня утром, чуть позже, я хочу, чтобы каждый из вас няня Тес вскрикнула. В руках у неё была кастрюля с тушёной требухой с клейками, крышка от которой вместе с кучкой требухи и перца лежала сейчас на её тарелке. Саймон и Кристина расхохотались, а когда няня Тес начала чихать, Хохот стал поистине неудержимым. Даже Роберт улыбнулся и хихикнул. Я аж переводил взгляд с одного на другого и чувствовал себя совершенно сбитым с толку этой детской выходкой. Взгляд его задержался на Кристине, и она тут же заметила это. Веселье её немедленно испарилось. Она взглянула на братьев, словно ища у них поддержки, но они, казалось, этого не заметили. Она аж не сводил с неё глаз, но она избегала смотреть в его сторону. Интересно почему?